Экспертиза. Когда все участники сделки зашли в переговорную, а юный плечистый охранник по имени Игорь отправился изучать записи с видеокамер, Алексей шагнул в дверной проем и со вздохом сказал, «Вот здесь мы с вами и проведем ближайшие часы, мои товарищи по несчастью, кроме одного счастливца, разжившегося восемью миллионами, пока не найдем деньги». — Душно здесь, — пожаловалась Валентина Степановна. — А нас много. Задохнемся ведь. Да еще это чихает. Она, в которой уже раз, с ненавистью посмотрела на Терентьеву. — Я разве беда гата, что заболела? — в нос сказала та и отвернулась, чтобы высморкаться. — Отсядьте в угол! — закричала Верещагина. — Ничего, я вам организую вентиляцию легких. — пообещал Алексей. — Задышите полной грудью, когда кое-что узнаете. Верещагина вздрогнула. — Типун вам на язык. Из чего удумали? Вентиляция легких. Да не дай бог. Акит хрипло рассмеялся. — Ну, Леха, ну приколист. Леонидов прошел в переговорную, плотно прикрыв за собой дверь, словно отрезая всех своих сокамерников от внешнего мира, и присел на один из стульев. Кит с Альбиной Андреевной подвинулись, давая ему место. «Значит так, начнем с простого», — сказал он. «Таисия, дайте мне, пожалуйста, ваш конверт с куклой». Маврушкина сопя полезла в сумочку под крокодила. «А вы действительно работали в уголовном розыске?» — с интересом спросила розовая кофта, то есть теперь уже красное платье. «Действительно», — кивком подтвердил Алексей, беря у Маврушкиной конверт. — Я Леху не первый год знаю, — похвастался Кит. — Сосед мой это, по даче. Вот же свела судьба. Леха мои деньги обязательно найдет, потому как он... — Кит, сделай одолжение, заткнись, — прервал его хвалебный монолог Алексей. Ему это было неприятно. Маврушкин говорил нарочито запонебратски, явно подхалимничал. А он был главным подозреваемым. Леонидов на секунду замер, а потом тщательно, с паузами, словно собака-ищейка, обнюхал коричневый конверт. От него сильно, удушливо пахло приторными женскими духами. Ваниль, дыня, мускус. Алексей повел носом в сторону Маврушкиной и с досадой поморщился. Вот так избивают гончую со следа. Тася вылила на себя чуть не полфлакона туалетной воды. «За каким?» спрашивается. Теперь запах других духов или мужского одеколона утонул в облаке приторного парфюма. «Ничего тут не вынюхаешь». И он стал ощупывать конверт, словно пальпируя, пытаясь найти в нем, подобно хирургу, больное место, чтобы поставить диагноз. «Бумага, плотная». Коричневая. Конверт из банка. Точь-в-точь точь такой же, как у меня, с деньгами. Где преступник его раздобыл? Не вопрос. Здесь, в банке. Как? Снова не вопрос. Через знакомую или знакомого. Не обязательно в этом банке. Филиалов по Москве завались. Означает ли это, что деньги украл риэлтор, который долго и тщательно к этому готовился? и раздобыл конверт загодя, возможно, за год-два до того, как совершил кражу. Прихватил на всякий случай, еще не понимая до конца, что именно он собирается сделать. А сейчас решил одним махом сорвать куш, потому что возникла острая нужда в деньгах. А тут и обстановка сложилась подходящая, пандемия... — Ты хочешь сказать, что у проходимца Маврушкина не было возможности раздобыть какой-то там конверт? — тут же одернул себя Алексей. — Или у того же Верещагина. Я ничего не знаю о его окружении, ни его, ни Трухиной, который хочет расторгнуть сделку. А про Кита знаю наверняка, что он мошенник, по делу об угоне его машины. Так что конверт не улика, хотя... Он положил конверт на стол и с предельной аккуратностью соединил разорванные края. Потом с досадой сказал, обращаясь к Маврушкиной. «Поаккуратнее нельзя было, Тася. Что ж ты его так разодрала-то?» «Да откуда ж я знала?» — принялась оправдываться Маврушкина. «Мне ж и в голову не пришло, что там за место денег резанная бумага». «Врет?» — метнул в нее оценивающий взгляд Алексей. «Мать твою, где деньги-то? Неужели у них с китом? Натурально играют». «Что-то есть», — довольно сказал он, доставая из кармана смартфон. «Юля, пальчиками придержите вот тут, я вам доверяю». «Так?» — хорошенькая Юля прижала пальцы к ленте, которой был заклеен конверт, до того, как его вскрыли. Алексей отметил ухоженность Юлиных ручек и приятный цвет лака для ногтей. Саша тоже предпочитает пастельные тона. Он несколько раз сфотографировал ленту на мобильник. Буквы «8 миллионов рублей» были вполне себе различимы. «А главное, я, кажется, знаю, как это сделали. Подменили миллионы куклой. Тут важно понять, когда...» «И когда...» — напряженно спросил Верещагин. Алексей бросил в его сторону загадочный взгляд и промолчал. «Конверт мне больше не нужен. Тася, будь с добра, глянь сюда». Алексей пальцами раздвинул фото, увеличивая буквы. «Это твоя подпись?» «Вроде моя», — прищурилась Тася. «Точно твоя? Или ты не уверена?» «Леша, ты же помнишь, как все было». — пожаловалась Маврушкина. — это не я, как и ты, я только крючок свой поставила. — Крючок вроде мой, а вроде и не мой. — Нет, мой, не могу сказать, — честно призналась Таисия. — Кто писал на этом конверте восемь миллионов рублей? Алексей обвел глазами сидящих в переговорке людей. — Марго, — вскинулась Трухина, — точно! «Марго, ты же рядом сидела, ты и писала». «Ну, я...» — кивнула Терентьева, которая отсела подальше в угол. «Она определенно похудела за эти две недели», — отметил Алексей. «Точно запила. «Маргарита, присядьте, пожалуйста, к столу. Сейчас мы проведем экспертизу. Народ, дайте ей место и ручку». Терентьева встала и одернула юбку. «Валентина Степановна...» Болезнь не надернулась. «Не бойтесь, не заражу», — усмехнулась Марго. Она присела к столу, от которого поспешно отодвинулись Верещагин и Мишане Трухин, до сих пор не проронивший ни слова, так он был ошарашен случившимся. В его голове, в мозгу у простого работяги, не укладывалось, как это можно украсть из банковской ячейки деньги. Но и его Алексей не стал бы сбрасывать со счетов. В его уголовной практике бывало всякое. Алексей придвинул к Марго чистый лист бумаги и положил перед ней фирменную ручку банка, точь-в-точь -точь такую же, какими они писали две недели назад, когда закладывали ячейки. «Пишите прописью 8 миллионов рублей и не пытайтесь изменить почерк», — предупредил он. «Господи, зачем мне это надо?» — фыркнула Терентьева. И старательно вывела восемь миллионов рублей. Алексей отметил, что рука у нее не дрожит, почерк твердый, и изменить его Марго не пытается. «Ну а теперь слечим!» Он положил рядом с листом бумаги смартфон, где было увеличенное фото разодранного конверта, из которого украли деньги. «Что скажете?» «Почерк разный», — сказала сидящая ближе всех Альбина Андреевна. «Даже я это вижу, Леша». «Вот». Он поднял вверх указательный палец. «Что это значит?» «Это не тот конверт», — выдавил из себя Верещагин. «Не тот». Алексей счастливо улыбнулся. «Картина проясняется. И, кстати, Маргарита, извините, не помню вашего отчества», автоматически исключается из числа подозреваемых. Конверт подменила не она. Если только кукла не была изготовлена загодя. Но я пока склоняюсь к мысли, что преступник действовал в одиночку, без сообщников. И куклу изготовил он сам. Потому что ему надо было поставить рядом со словами «8 миллионов рублей» подпись Таисии Маврушкиной для достоверности. А он не мог знать, как будет выглядеть эта подпись. Преступник поставил этот крючок, — Алексей кивнул на вскрытый конверт, — перед тем, как подменить им другой, с деньгами. И сделал это, как я уверен, в туалете. Настоящий конверт незаметно сфотографировали. Это мог сделать любой. — Так что насчет меня? — напомнила Терентьева. — Вы сказали, что не я это сделала. Значит, я могу идти? Она привстала. — У меня к вам еще будут вопросы. — строго посмотрел на нее Алексей. — Сядьте. — Вы же видите, что я больна, — огрызнулась Терентьева. — Да еще всех вас могу перезаразить. — А у меня восемь лямов свистнули, — напомнил кит. — Сказано сидеть, значит, сиди. Никто не уйдет, пока Леха не отпустит. Терентьева метнула на Маврушкина злой взгляд, но послушалась. Она отсела в сторону, достала носовой платок, потом отвернулась к стене и, сняв маску, шумно высморкалась. «Слава богу, все просто!» — Леонидов тонко улыбнулся. «Сейчас каждый из вас прописью напишет восемь миллионов рублей. Тот, чей почерк совпадет с рукой, писавшей на этом конверте, он кивнул на куклу и украл деньги. Задачка в одно действие. Не удержался он. «А если писали левой рукой?» — хмыкнул Верещагин. — Не похоже, — серьезно сказал Алексей. — Уж поверьте мне, сыщику с огромным опытом, когда пишут левой рукой, это выглядит иначе. Нет, писали правой. И не левша. Левши среди нас есть? Все молчали. Значит, подозрения ни с кого не снимаются. — Дура, ты не видела, что ли, что это не тот конверт? — накинулся Кит на жену. «Подпись-то моя!» — огрызнулась та. «И потом, кто что в тот день соображал?» «Резонно!» — вздохнул Алексей. «Я помню, как нашел на диване папку с документами. Наталья, а вы помните, как чуть ее не потеряли?» «Да уж!» — Трухина поежилась. К большому удивлению Алексея никто не занервничал, хотя он считал трюк с проверкой почерка блестящим. Алексей выцепил взглядом помощницу Терентьевой мышку в свитере и сказал. «Девушка, вы отсядьте. Вас в тот день здесь не было, значит, вы от экспертизы освобождаетесь». «Ты хочешь сказать, что я тоже должна писать эти буквы?» Внезапно обиделась Альбина Андреевна. Это была первая и пока единственная реакция на предложение Алексея провести почерковедческую экспертизу. «Обязательно!» — серьезно сказал он. «Ох, Леша, Леша!» — покачала головой его риэлтор. «Я уже жалею, что взялась тебе помогать». Но Алексей уже полностью себя контролировал. Он больше не был Лешей и даже не был участником сделки. Он вообще забыл, что должен забрать отсюда из банка какие-то деньги. Он сама объективность, сыщик». Потому что преступник не только хитер, но и великолепный актер. И он сейчас играет спектакль, стараясь отвести от себя подозрения. «Кто первый?» — он обвел глазами присутствующих. «По кругу пускай!» — оскалился кит. «Хожь с меня начнем!» Алексей подвинул в его сторону листок. «Присутствующие...» Исключая Терентьеву, которая уже внесла свою лепту, их было одиннадцать человек, по очереди брались за ручку и выводили на листе бумаги слова «восемь миллионов рублей». А Алексей внимательно за ними следил. Никто особо не нервничал. Только Валентина Степановна, перед тем, как взять ручку, вопросительно посмотрела на Алексея. «Неужели вы и меня, старую женщину, подозреваете?» «Если я подозреваю одну пожилую женщину, — Алексей кивнул на своего риэлтора, — то почему я должен сделать исключение для другой? Пишите!» Верещагина перевела взгляд на сына, тот еле заметно кивнул, и она, поджав губы и демонстративно нацепив очки, принялась старательно как школьница выводить буквы. Алексей уже занервничал. Никто из присутствующих себя не выдал. А он-то надеялся, что все сейчас и закончится, что задачка, как он наивно подумал, и впрямь в одно действие. «Кажись, все!» — сказал Кит, с которого начали, и к которому вернулся исписанный лист. Маврушкин ловким точным щелчком переметнул его к Алексею. «На, смотри!» Алексей принялся тщательным образом сличать почерки. В переговорке повисло многозначительное молчание. Первым не выдержал Верещагин, решив, видимо, включить начальника. — И? — спросил он. — Вынужден признать, что ни один из вас не писал на этом конверте. Алексей откинулся на спинку стула и кивнул на куклу. Он был озадачен. — И как сие понимать? — спросил кит пока никак но я буду думать маврушкин расхохотался ох насмешил кто писал тот и вор а никто не писал нечистая сила сила может и нечистая но облик у нее вполне человеческий серьезно сказал алексей а если это сделал человек то я его вычислю немного ли на себя берете криво усмехнулся Верещагин. «Лучше скажите, что дальше? День, он ведь не резиновый. У кого-то могут быть дела». И он демонстративно посмотрел на часы. «Речь идет о серьезной сумме», — одернул его Алексей. «Если мы не найдем деньги, будет суд. Сделку, скорее всего, расторгнут. Вы в этом заинтересованы?» Он заметил, как дернулась при этих словах Наталья Трухина. «Я нет», — отрезал Верещагин и посмотрел на мать. Та поджала и без того невидимые губы. «Есть еще один вариант», — Алексей посмотрел на Терентьеву. «Маргарита, а вызовите-ка сюда вашу помощницу, у которой ребенок заболел». «Точно», — присвистнул кит, — «одной-то не хватает». «Вам заняться больше нечем», — закричала Терентьева так, что все невольно вздрогнули. «У нее ребенок болеет. Неизвестно чем, может, и короной. И сама она, может, заразилась». «Да неизвестно, чем ты болеешь!» Высоким голосом взвизгнула Верещагина. «Ты тест-то на ковид сдавала?» «Я в очках и в маске, между прочим. Очки защищают от ковида. Это недавно по телевизору сказали. Специально для вас надела». «Да ты без конца чихаешь». «Я хоть сейчас уйду, пожалуйста». «Но мы должны проверить всех!» — повысил голос и Алексей. «Я хочу, чтобы ваша помощница тоже приняла участие в подчерковеческой экспертизе». «Вы маньяк!» И Терентьева со злостью швырнула на стол свой мобильник. «Нате, сами звоните!» Алексей пожал плечами и взял со стола смартфон. «Как она у вас тут обозначена?» «Тезка моя, Наташа!» — вмешалась Трухина. «Я помню!» Рита еще желание загадывала. Во время первой встречи, мол, между двумя Натахами сижу. Алексей стал скроллить номера в записной книжке. Наташа помощница, она? Терентьева молчала, спрятав глаза за дымчатыми стеклами очков. Вид у нее был злой. Алексей набрал номер, ответили быстро. — Рита, ты что-то хотела? — Это не Рита, — сказал он. «Рита рядом сидит. Наташа, вы не могли бы сейчас приехать в банк? Мы сделку закрываем». «Господи, неужели без меня нельзя обойтись?» — раздраженно сказала женщина. «И кто вы такой, собственно, что звоните мне по Ритиному мобильнику?» «Я расследую кражу», — серьезно сказал Алексей. «Кражу? Какую кражу?» — насторожилась телефонная трубка. В одном из конвертов, которые мы забрали сегодня из ячеек, оказалась кукла. Поэтому мы допрашиваем всех, кто принимал участие в сделке. «Ну а я-то тут при чем?» «У меня к вам есть вопросы». «А по телефону нельзя?» «Нет, по телефону нельзя. Необходимо ваше присутствие». Женщина явно артачилась, и Алексей насторожился. «О, Господи, у меня ребенок болеет неизвестно чем». Наденьте маску. Я тоже надену маску и поговорю с вами отдельно ото всех. А Риту я могу услышать? Это лишнее. Просто приезжайте. А если я не приеду? Тогда за вами приедет полиция. Украли серьезную сумму, вы свидетель. Он чуть было не сказал, главное подозреваемое. — Ну, хорошо, — нехотя сказала тезка трухиной. «Лучше сразу от вас отвязаться. Я приеду». «Сколько вам добираться?» «Не меньше часа. На моей машине муж уехал. Он же не знал, что мне сегодня приспичит в банк». «Может, возьмете такси?» «И кто это мне оплатит?» «Я оплачу», — заверил женщину Алексей. «Мне еще надо ребенка накормить». «Наташа, я настоятельно прошу вас поторопиться. Чем больше вы артачитесь...» тем больше у меня подозрений на ваш счет». «О, Господи!» — повторила женщина. «Ладно, я постараюсь побыстрее». И дала отбой. Алексей со вздохом вернул мобильник Терентьевой. «А нам пока что делать?» — хмуро спросил Верещагин. «Директор обещал нас покормить», — бодро сказал Алексей. «Я сейчас напомню ему о его щедрости». «Чайку попьем, бутербродами закусим, соберемся с мыслями». Он встал и потянулся. «У меня есть час», — подумал он, обводя взглядом сидящих в переговорке людей. У вора возникла острая необходимость в деньгах, в крупной сумме, это зацепка. С одной стороны, кому они не нужны деньги-то? С другой, чтобы решиться на кражу... Должно случиться нечто из ряда вон, потому что это риск. Что там, ни говори, вор сильно рисковал. Ведь это банк, куча свидетелей, повсюду видеокамеры. А если бы сайт Росреестра не подвисал? Но преступник на это пошел, значит, приперло. Я должен поговорить с каждым, и в первую очередь с Китом, потому что Маврушкин, тот еще жучила Патологический лгун. «Кит, можно тебя на пару слов?» — позвал он. «Допрос, что ли?» — оскалился тот. «Беседа по душам». «Да не вопрос». Кит поднялся. «Народ, расступись! Дай дорогу жертве произвола!» Шутка вышла неудачной. Никто не засмеялся.